Цивилизация. Продолжение. Другое большое столкновение цивилизаций – встреча Запада и Востока. В анналах Китайской империи примерно в 115 году упоминается о прибытии корабля, скорее всего римского, заблудившегося во время бури и приставшего к берегу после нескольких дней плавания без руля и ветрил. Пассажирами были акробаты и ж о н г л е р ы которые едва ступив на землю, решили дать представление, чтобы тем самым завоевать симпатии туземцев. И китайцы с разинутыми ртами глядели, как длинноносые чужеземцы изрыгают пламя, завязывают в узел свои руки и ноги, превращают лягушек в змей и так далее. Из этого жители поднебесной с полным основанием заключили, что Запад населен паяцами и пожирателями огня. И прошли многие сотни лет, прежде чем представился случай их в этом разуверить. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Наконец, они перед стеной Джонатана. Как сделать четыре треугольника из шести спичек? Даниэль не забывает фотографировать. а г ю с т а набрала слово пирамида. И стена медленно отошла. а г ю с т а почувствовала гордость за своего внука. Они прошли и тут же услышали, как стена становится на место. е з о н о светил стены, они были из скалы, но не такой, как раньше. Прежде стены были красными, теперь они стали желтыми с прожилками с е р ы Воздуха по-прежнему вполне хватало, даже как будто чувствовался легкий сквозняк. Что ж выходит, профессор Ледюк был прав, и туннель действительно ведет в лес Фонтенбло. Неожиданно они столкнулись с новой ордой крыс, гораздо более агрессивных, чем первые. Изон понял, как должно быть обстояло дело, но у него не было времени объяснить все остальным. Нужно было надеть противогазы и разбрызгать отраву. Каждый раз, когда стена приходила в движение, что случалось, конечно, нечасто, Крысы из красной зоны перебегали в желтую зону в поисках пищи. Но если крысы красной зоны еще как-то могли прожить, то эти мигранты не находили ничего съестного и должны были пожирать друг друга. И езон с друзьями встретились с победителями, то есть самыми свирепыми. На них срезоточивый газ совершенно не действовал. Они атаковали, прыгали, пытались уцепиться за руки. На грани и с т е р и к и Даниэль трещала слепительной вспышкой, но кошмарные твари весом по несколько килограммов не боялись людей. Появились первые раны. Езон достал свой перочинный ножик, убил двух крыс и бросил их на съедение остальным. а г и с т а без конца стрелял а из маленького револьвера. Они смогли оторваться и вовремя. Когда я был маленьким, я часами лежал на земле, разглядывая муравьев. Они казались мне более настоящими, чем телевидение. Среди тайн, встреченных мной в муравейнике, была такая: почему после того, как я у них по хозяйни ч а л некоторых раненых м у р а в ь и уносили, а других оставляли умирать? Все были одинакового размера. Согласно каким критериям один индивидуум считался нужным, а другой нет? Эдмон Уэлс, энциклопедия относительного и абсолютного знания. Они бежали по тоннелю, покрытому желтыми полосами. Затем перед ними возникла стальная решетка. Отверстие в центре делало ее похожей на паучью сеть. Она имела форму конуса, сужающегося таким образом, что человек среднего телосложения мог проникнуть сквозь нее, но вернуться обратно он бы уже не сумел, так как конус заканчивался острыми пиками. Это сделали недавно? Да, такое впечатление, что те, кто с м а с т е р и л эту дверь и эту сеть, не дают никому шанса возвратиться. Агуста снова узнала работу Джонатана, мастера дверных и стальных дел. Посмотрите, д а н и э л о светил надпись. Здесь кончается сознание. Вы хотите вернуться в бессознательность? Они стояли с разинутыми ртами. н у и что же нам делать? Все трое одновременно подумали об одном и том же. Дойдя до сюда, обидно было бы остановиться. Я предлагаю идти дальше. Я иду первым, бросил Даниэль, заправляя хвостик волос в воротник, чтобы ни за что ими не зацепиться. Они по очереди пробрались сквозь с т а л ь н у ю паутину. Знаете, сказал а а г ю с т а мне кажется, что я уже переживала подобного рода эксперимент. Вы уже были в сети, которая сужается и мешает вернуться назад? Да, это было очень давно. Что вы называете очень давно? О, я была тогда совсем маленькой. Мне едва с т у к н у л о секунду или две.